Моя дружба со сталью длится уже больше десяти лет. Этот металл обладает поистине удивительными свойствами. Когда я понемногу увеличивал его вес, подкладывая на несуществующие весы все новые и новые гири, мои мускулы, находившиеся на другой чаше этих весов, тоже постепенно делались тяжелее. Казалось, что сталь взяла на себя обязательство сохранять строгое равновесие с моей мышечной массой. А со временем и мое тело стало все больше походить на металл. Этот неторопливый процесс весьма напоминал школьную систему обучения, когда мозг учеников, преодолевая все более сложные логические задачи, постоянно повышает уровень своего развития. Да и конечная моя цель была схожа с задачей, которую ставит классическое образование. Я тоже стремился к идеалу, к совершенной классической форме тела. Однако что было оригиналом, а что имитацией? Воспитание духа или воспитание тела? Разве не прибегнул я к помощи слова, чтобы воспроизвести классический идеал физической красоты? Прекрасное всегда казалось мне чем-то неуловимым. Ну и пусть. Главное, что оно некогда существовало, или хотя бы должно было существовать. Благодаря сочетанию и тончайшим вариациям упражнений сталь помогала мне воскресить утраченный классический баланс плоти, вернуть мое тело к форме, которую ему полагалось иметь. Организм мужчины обладает множеством мышц, которые в современной жизни стали, в общем-то, не нужны. Они столь же необязательны, как классическое образование, во всяком случае с точки зрения человека практического. Большинство мускулов превратились в некое подобие древнегреческого или латыни. Чтобы возродить этот мертвый язык, понадобился учитель, имя которому – Сталь. Без помощи этого наставника безмолвия смерти ни за что не превратилось бы в красноречие жизни. Сталь научила меня соотносить телесное с духовным. Так вялые чувства начали у меня ассоциироваться со слабыми мускулами, сентиментальность с обвисшим животом, чрезмерная чувствительность с болезненной бледной кожей. В то же время выпуклые бугры мышц. сделались синонимом бойцовского духа, подтянутый живот признаком холодной решимости, упругая кожа свидетельством крепкой и здоровой натуры. Оговорюсь сразу, я вовсе не считаю, что так оно всегда и бывает. Даже моего скудного жизненного опыта достаточно, чтобы знать, за мощной мускулатурой нередко скрывается трусливое сердце. Я имею в виду другое. Для меня, человека, узнавшего слово, прежде чем я узнал тело, такие понятия, как бойцовский дух, холодная решимость, здоровая натура, первоначально имели вид отвлеченных символов. Для того, чтобы облечь их плотью, я должен был каждый из них привязать к определенной физической характеристике. Помимо тяги к классическому самовоспитанию, я постоянно ощущал действие еще одного элемента — романтизма. С детских лет в моей душе присутствовало романтическое подводное течение, смысл которого сводился к одному — к разрушению классического совершенства. В увертюре оперы моей жизни романтизм звучал предвестием одной из будущих главных партий. Я еще ничего не испытал и не достиг, а линия уже была намечена и предопределена. Выражусь определенней. Я испытывал романтическое влечение к смерти. Однако необходимым условием для достижения этой цели считал обладание классически совершенным телом. Моя мечта была далека от осуществления. И я относился к этому на удивление фаталистически, находя для себя самое простое из оправданий. Я не гожусь для смерти физически. Мне невозможно было представить себе романтически благородную гибель без атлетического торса с рельефной мускулатурой. Хилое тело в объятиях смерти, что может быть комичнее и вульгарнее. Когда мне было восемнадцать, Я грезил о ранней гибели, но отлично понимал, что не подхожу для подобной участи, поскольку не обладаю мускулатурой, соответствующей драматическому финалу. Мое романтическое чувство особенно страдало от мысли о том, что я пережил военные бури лишь благодаря своей физической неполноценности. Все эти умствования ровным счетом ничего не стоили. ибо их мелодия терялась в увертюре жизни, в которой еще ничего не произошло. Сначала я должен был чего-то достигнуть или хотя бы что-то разрушить, и сталь дала мне такую возможность. Когда я оказался у того предела, где большинство людей начинают ощущать удовлетворение от накопленных знаний, вдруг обнаружилось, что интеллектуальное развитие для меня – вовсе не мирный атрибут культурного образования, а грозное оружие, назначение которого «помочь мне выжить». С этого момента и возникла потребность в воспитании своего тела. Обычно бывает наоборот. Человек, живший одной только физической жизнью возле смертного одра своей молодости, начинает ощущать потребность в интеллектуальном росте. Благодаря стали, Я узнал много нового о своих мышцах. Это знание поразило меня новизной и свежестью. Его невозможно было подчеркнуть ни из книг, ни из жизненного опыта. Мускулы — это не только физическая форма, это еще и сила. Каждая их группа способна направлять энергию куда-либо, словно лучи света. Форма, наполненная силой. Этот образ как нельзя лучше соответствовал моему давнему идеалу произведения искусства. К тому же, этот органический шедевр еще и испускал лучи. Создаваемые мной мускулы являлись одновременно принадлежностью бытия и предметом искусства. При этом, парадоксальным образом, они обладали всеми признаками абстракции. В них имелся всего один изъян. Они были слишком тесно сплетены с жизнью, а потому вместе с ней обречены на увядание и гибель. Я еще скажу об абстрактной сути атлетического телосложения. Пока же скажу лишь, что мускулы обладают одним поистине бесценным для меня качеством. Их действие противоположно действию слов. Это становится ясно, если вспомнить о происхождении слова. Оно возникло в границах одного племени, выполняя функцию обмена чувствами и волей на манер первобытных каменных денег. Пока слово не стерлось от употребления, оно принадлежало в равной степени всем членам общины, а стало быть, могло выражать лишь эмоции, присущие всем и каждому. Постепенно, однако, слово перешло в личную собственность. и всяк стал использовать его на свой вкус и лад, в результате чего и зародилось искусство игры словами. Подобно рою мошкары, слова накинулись на меня со всех сторон, вознамерились подчинить себе мое «я», навеки запереть меня в своих пределах. Весь искосанный, я тем не менее исхитрился обратить против агрессора его же собственное оружие. одновременно являющееся его самым уязвимым местом. Я имею в виду универсальность слова. Мне удалось, благодаря использованию слов, приоткрыть свое «я» окружающему миру. Безусловно, я добился лишь того, что выявил свою непохожесть на остальных людей, то есть достиг результата противоположного функции и задачи слова.